двадцать пятое марта пятьдесят четвертого года родные и любимые мои получила ваше письмо от второго марта и прекрасный экземпляр нового издания Агни Йоги спасибо родные за этот праздник родные мои страстно рада была прочесть вашу приписку к письму от второго марта знакомясь с жизнью многих членов и окружающих нас хороших людей, научаюсь ценить наше исключительное положение. Истинно мы находимся в исключительных условиях, и сердце горит благодарностью к великому владыке. Истинное положение совершенно исключительное – возможность работать над любимым трудом, признании прогнозов на будущее и получать столько знаков водительства и лучшей заботы о нас. Истинно мы находимся. счастливейшая из людей и такое осознание необходимо обрести и утвердить в себе, также необходимо добровольно выразить это в словах для дальнейшего совершенствования. Такое осознание облегчит многое. Моя книга «Агни Йога» в полной исправности и дефектов не приметила. Родные получили ли вы вторую посылку мускуса воздушной почтой? Родные мои, у меня большая просьба к вам. Не можете ли вы послать в дар одну копию новой Агни Йоги в Бразилию по следующему адресу? Прекрасная девушка была увезена против ее желания родителями из Харбина и не могла взять с собой ни одной книги учения. Страшно трудно пришлось им там, и сейчас она томится, не имея при себе источника мужества, радости и знания. Пошлите ей. родная, сначала одну книгу. Посмотрим, как дойдет эта посылка. Сейчас получила письмо от Катрин. Она очень страдает от усиленного, вернее ускоренного открытия ее центров. Она так трогательно радуется своим недомоганиям, зная их происхождение, и храня в сердце полное доверие к великому Владыке, следящему с такой нежностью и заботой за каждым нашим преуспеянием. также получила проект письма госпожи Юсуповой для рассылки перед выходом книги очень огорчилась такой рекламы и послала вам телеграмму, чтобы приостановить такой нежелательный вызов для критики очень вредные такие оповещения родные мои не нужны такие прославления также совершенно не нужно оповещать наше финансовое положение надеюсь, что моя телеграмма не слишком запоздает Пишу кратко, ибо устаю страшно от нарушенного ритма в моем окружении. Каждый посетитель приносит свои вибрации, которые иногда очень трудны. Вчера настолько устала от милых и очень неплохих личностей, что должна была прибегнуть к утроенной дозе страфанта и усиленному приему мускуса. Только к вечеру немного отошла. Но, конечно, не только вечера. Неожиданные посетители выпивают силы, но и усиленное космическое сотрудничество, которое сейчас совершенно необходимо, и оно стоит на первой очереди. Никто не может заменить меня в этой работе с великим Владыкой, ибо для такой работы нужно пройти не только через открытие всех центров, но и через огненную трансмутацию их и всего существа, и уявиться уже на разъединении своих трех тел. А вы, родные, сейчас начинаете испытывать священные недомогания при открытии некоторых центров, и уже кто-то начинает опасаться за свою жизнь. Но опасаться, когда вы находитесь под счетом великого Владыки, равносильно при остановке этого благого процесса. Несколько раз я была на границе пожара всех центров и сожгла свой двоинник. Но никогда не испытывала страха за свою жизнь, ибо доверие мое к мощи великого Владыки безгранично. Твердо знаю, что все делается с Его ведома и для лучшего результата, потому и страха не может быть. Но, конечно, нужно сотрудничество и проявление благоразумной осторожности при сильном напряжении всего организма. Но страха не должно быть. Так же страшно вредны всякие наркотики и вспрыскивания. Родные, передайте девочкам Муромцевым, насколько я сочувствую им, и не хочу отягощать их ответом мне. Но очень прошу их твердо верить, что отец их много счастливее сейчас, ибо его тонкое тело может уже сообщаться с близкими ему в мире тонком. Он не страдает. Сомнение и страх два главных тормоза на духовном продвижении. Гоните их. всею силою Духа своего, не давайте им утвердиться в вашем существе. Трудно бороться с такими энергиями тьмы. Они названы удавами, истинно, это самое точное, определительное. Сколько прекраснейших начинаний и возможностей было пресечено этими порождениями невежества. Утверждайте себя ежедневно, на полном спокойствии и на отсутствии сомнения в слова великого Учителя. Передаю вам слова Владыки. Евите мне радость, отсутствием сомнения и страха. Родные, не нарушайте сотрудничества и дорожите каждой возможностью избежать разногласия. Только сотрудничеством приближаетесь и подымаетесь по лестнице света. Обнимаю вас и посылаю вам мысль мужества и терпимости. Без терпимости не может быть продвижения. Десятое декабря пятьдесят четвертого года. Родные и любимые, отвечаю на ваши три письма от октября двадцать восьмого, ноября десятого и двадцать седьмого. Продолжайте родные переводить, следую порядку в русском оригинале. Все добавления можно будет вставить по окончании тщательного просмотра всей книги. Все добавления, которые мне было указано переписать из записей и переслать вам, нужны будут для будущего утверждения учения. Кроме того, необходимо сотрудникам усвоить все значение происходившего великого процесса приближения к обню, к силам света на основе космического права и таинства завершения. Все еще не могу закончить переписывать от руки весь переутогненного опыта. происходившего одновременно с получением бесед об беспредельности, как только закончу, начну тщательно отмечать те добавления, которые необходимы. Но, конечно, все об атомах необходимо включить, ибо многое иначе останется непонятным. Прежде всего отвечаю на ваши вопросы, относящиеся к беспредельности. Конечно, всегда имеется в виду духовный высший аспект атома. Атом космический есть атом, из которого развился весь космос. Атом космический в единстве, в полноте бытия явлен на плане не проявленного, но ярое отражение его на плане проявленного. Отражение его не учислимо в своей мощи делимости, но ни одно отображение не может сравниться с ядром основного атома. Ядро сохраняется в объединенном атоме.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 основного космического атома. Делимость происходит не самого ядра основного атома, но его отражение на плане проявленного. Истинно, первый источник света и мощи неисчерпаем, яро уявлен на беспредельности. Тайна и стайн, и красота несравнимая высшим человеческим и сверхчеловеческим пониманием. Человеческие атомы есть человеческая манада, на самом деле.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 принадлежащих одной монаде. Множество монад появилось после дифференциации космического атома на ярое множество пространственных монад на новой дифференциации и на разъединение их на ярые половинки, отвечающие двум началам – положительного и отрицательного полюсов, уявленных на страстном им притяжении друг к другу.